Механизм уключения. Конец миссии. В конце октября меня навестил подполковник КГБ Сиров. Ну, как ты здесь? Жизнье радостно поинтересовался он. Не надоело отдыхать? Знает ли он, через что мне пришлось пройти? Вряд ли. Секретных КГБ никто не отменял. Поживите, узнаете, грубо ответил я. Я бы сюда вот с тем отдохнул. Ничего. Я к тебе с радостной новостью. Закончилось твое пребывание здесь. Подпишешь кое-какие бумаги, пройдешь медкомиссию и можешь ехать домой. Деньги на билеты есть, поинтересовался он. Есть, обрадованно воскликнул я. Хоть сейчас уберусь отсюда. Прямо сейчас не получится. Рекомендовали взять справку с заключением о состоянии твоего здоровья и рекомендациями от врачей сдать казенное имущество, и я вывезу тебя с территории центра, подкину до электрички, обломал мой порыв чекист. Встреченная на территории центра Верха, Бескитросно выложила мне все сплетни, гуляющие в верхах и подслушанные от родителей. Председатель правительства СССР Тихонов ушёл в отставку по состоянию здоровья, а его обязанности временно исполняет Мазуров. В Политбюро ещё не определились с кандидатом на высокую и влиятельную должность, но все прочат именно Кирилла Трофимовича, а в его заместители Машерова. Всё-таки выжил Пётр Миронович. И здесь мне удалось спасти активного и деятельного политика. А значит, Политбюро будет усилено практиками, знающими реальное положение дел в стране. Другая новость меня тоже порадовала. Андропова временно отстранили от должности на период какой-то проверки, а во всех главных управлениях КГБ работают комиссии ЦК. В любом случае, Юрий Владимирович вряд ли вернется на свой пост. Связано ли это с деятельностью Мазарова, провалами в работе комитета или моей информацией, я не знаю. Лерка, к сожалению, этого тоже не могла знать. Во всяком случае, этот остывший и смертельно опасный центр я покидаю. Это пеке сотрудников КГБ освобождён, и вскоре меня ждёт обычная жизнь с моей любимой девушкой и родными людьми. Выходит, не всё удалось. В Афганистан мы войска не ввели. Самый амбициозный по политик Андропов ЮВ отстранён от влиятельной должности, а вскоре, вероятно, будет выведен из состава политбюро. И ему вместе с его протеже Горбачёвым уже не светит даже в отдалённом будущем стать генеральными секретарями ЦК. А значит, не будет перестройки в том виде, в котором она была в моей прежней памяти. Не будет антиалкогольной кампании, громадных финансовых потерь и дефицита, связанных с ней. а также миллионных расходов на афганскую войну. Не поддаться бы нам на аферу, связанной со стратегической оборонной инициативой и безудержной гонкой вооружений, спровоцированных США. Остаётся надеяться, что Мазурова назначит председателем совета министров, блок промышленников-практиков в Политбюро усилится, и под их руководством в стране будут проведены назревшие экономические реформы. Во всяком случае, уже не должно быть тех бед, которые постигли страну в мои 80-е и 90-е годы. И к новому веку СССР выйдет без тех потерь, войн и бедствий, которым я был свидетелем когда-то. Сейчас я трясусь в электричке по дороге в Москву, с удовольствием посматриваю в окно, на саиту в вагоне и радуюсь. Радуюсь всему. Скандальным пассажирам, с лякорной осенью за окном, даже вагонной вони, а главное — предстоящей встречи с родными любимыми людьми и нормальной, пусть и обычной жизни. Единственное, что меня беспокоит сейчас, успею ли я позвонить тёте с Ленинградского вокзала, чтобы предупредить о своём приезде.